Маленькие трагедии. Опыт драматических изучений. 1830 год. При жизни Пушкина цикл не был опубликован полностью. Название Маленькие трагедии дано при посмертной публикации. Первое Скупой рыцарь, сцена из Шенстоновской трагикомедии. 1826 г. 1830-е годы. Опубликовано в 1836 году. Альбер, молодой рыцарь, сын скупого барона, герой трагедии, стилизованный под перевод из несуществующего сочинения Ченстона. Шенстона. В центре сюжета конфликт двух героев – отца барона и сына Альбера. Оба принадлежат к французскому рыцарству. но к разным эпохам его истории. Альбер молод и честолюбив. Для него представление о рыцарстве неотделимо от турниров, куртуазности, демонстративной храбрости и столь же паразитной расточительности. Феодальная скупость отца, возведенная в принцип, не просто обрекает сына на горькую бедность. но лишает его возможности быть рыцарем в современном смысле слова, то есть благородным богачом, презирающим собственное богатство. Трагедия начинается разговором между Альберем и его слугой Иваном. Альбер обсуждает печальные последствия турнира. Шлем пробит, конь и мир хромает, причина одержанной им победы и храбрыйсти и силы дивной, скупость, гневна граф Эделорж из-за повреждённого шлема. Так что название Скупой рыцарь относится в полной мере и к барону и к Альберу. Трагедия продолжается с сцены унижения Альбера перед рыцарством Соломоном, которого рыцарь презирает, вообщет не проще повесить. Рыцарское слово ничто для рыцарства, прозрачно намекающую Альберу на возможность ускорить долгожданный миг получения наследства. Альберв взбешён не из-за стю Соломона, Вот до чего меня доводит отца родного скупость. Жид мне смел, что предложить? Но тот же требует, чтобы Иван взял у Соломона червонца. В сыне во дворце Альбер жалуется герцогу на стыд горькой бедности. Тот пытается увещевать скупого отца. Барон оговаривает сына. «Он, государь, к счастью, недостоин ни милости, ни вашего внимания. Он, он меня хотел убить». Покушался он меня обокрасть, сын тут же обвиняет отца в лжи, получает вызов на дуэль. Пушкин испытывает своего героя. Альберт не просто принимает вызов барона, то есть демонстрирует, что готов убить отца. Он поднимает перчатку поспешно, пока отец не передумал, не лишил сына возможности принять самое мудрое решение, то есть убить его, как советовал расставщик Селемон. Впрочем, сыны выстрелены заведомо двусмысленны. Успешность Альберра может быть связана и с тем, что он уже последовал неизменному совету подсыпл отцу Ят. В таком случае дуэль для него последняя возможность придать отцу убийству видимость рыцарского поединка, причём над что по инициативе самого барона. А даже если такое толкование произвольно, всё равно вопрос о том, удержался бы ли Альбер от следующего шага, не прибег бы к средству, предложенному Соломоном, если бы не внезапная, естественная смерть отца в финале остается открытым. Да, для нового рыцарства, в отличие от старого, деньги важны не сами по себе, не как мистический источник тайной власти над миром. Для него это лишь средство и цена рыцарской жизни. Чтобы уплатить эту цену, достичь этой цели, Альбер, исповедующий Роман, лагородную философию готов следовать неизменным советам презренного ростовщика. Все трактовки образа Альбера и барона сводятся к двум вариантам. Согласно первому варианту, венова дух времени. Ужасный век, ужасные сердца слова Герцха. За каждым из героев своя правда, правда социального принципа, новой и устаревшую, так читал литературовед Гуковский. Согласно второму, виноваты оба героя. Сюжет сталкивает две рано-великие неправды, барона и Альбера, у каждого из них своя и де фикс, поглощающая в несословную правду человечности. Мнение Лотмана. Последняя точка зрения предпочтительней, хотя у Пушкина человечность не противопоставлена так жесткой идее сословной дворянской справедливости. Герцог, олицетворяющий эту идею, Изнутри рыцарской этики оценивает поведение героев, называя старшего безумцем, а младшего извергом. Такая оценка не противоречит собственно пушкинской. Барон отец молодого рыцаря Эльбер воспитан в прежней эпохе, когда принаджать к рыцарству значило прежде всего быть смелым воином и богатым феодалом, а не служителем культа прекрасной дамы и участником придворных турниров. Старость освободила барона от необходимости надевать латы, хотя в финальной сцене он выражает готовность в случае войны обнажить меч за герцога. Зато любовь к золоту переросла в страсти. Впрочем, не деньги, как таковые, лекут к себе барона, но мир идей и чувств с ними связанных. Это резко отличает образ барона от многочисленных скупцов русской комедии конца XVIII века, даже века. от Скопихина Державина. Эпиграф из которого был первоначально предпослан трагедии. Во второй, центральной сцене трагедии, он спускается в свой подвал, метафора дьявольского святилища алтаря при исподне, чтобы сыпать горсть накопленных монет в шестой сундук ещё не полный. Здесь он по существу исповедуется перед золотом, перед самим собой. Затем зажигает свечи и устраивает пир. Сквозной образ маленьких трагедий, для глаз и для души, то есть совершает некое таинство, служит своего рода мессу золоту. Этому мистическому подтексту соответствуют евангельские парафразы в исповеди персонажа. «Читал я где-то, что царь однажды воином своим велел снести земли по горсти в кучу,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 И лекреп наи сады избигу ценим фрезюет толпою и музы и дань свою мне принесут и вольный гений мне порыбатиться мне всё послушно я же ничему и Обратим внимание Груды из золота возминают барону гордый холм с которого он мысльно взирает на всё что ему подвластно на весь мир И чем ниже подвал чем скобеннее поза барона склонившегося над золотом тем выше его взносит его демонический дух Параллель очевидна. Именно власть над всем миром обещал сатана Христу, введя его на высокую гору, предложив в обмен лишь почить поклониться князю мира сего. Евангелие от Матфея, глава 4, стихи 8-9. В воспоминании о бороне овдове, которая ныне принесла дублон старинный, но прежде стремя десяти полдня перед окном стояла на коленях, воя Негативно связано с притчей о бедной вдове, пожертвовавшей последние лепт на храм. Евангелие от Марка, глава 12, стих 14. Это перевёрнутое изображение Евангелис Сисен. Но и сам образ барона есть перевёрнутое изображение Бога. Он так себя и мыслит. Золото для него лишь символ божественной власти над бытием. Деньги спят в сундуках сном силы и покоя, как боги спят в глубоких небесах. Властвуя над ними, барон властвует над богами. Он много раз повторяет: "Я царствую", это не пустые слова. В отличие от Альбер, он ценит деньги не как средство, а как цель. Ради них готов терпеть лишения, не меньше, чем вдова с детьми. Ради них он победил страсти. Он аскерт в том смысле, как он аскетом был эпикур, ценивший не обладание, но сознание возможности обладать. Недаром в его монолог включён образ спящих богов, который восходит к эпикуру. Отец считает сына врагом не потому, что тот плох, но потому что расточителен. Его карман дыра, из которой может утечь святыня золота. Но золото, ради которого побеждены страсти, само становится страстью и побеждает рыцарь и барона. Чтобы подчеркнуть это, Пушкин и вводит в действие ростовщика Соломона, который сужает бедного сына богача барона деньгами и в конце концов советует отравить отца. С одной стороны, жид антипод барона. Он ценит золото как таковой. Он лишен и намека на возвышенность чувств, хотя бы и такую демонически низменную возвышенность, как у барона. С другой... В возвышенный накопитель барон готов унижаться и лгать, лишь бы не оплачивать расходы сына. Вызванный по жалобе последнего герцогу, он ведет себя не как рыцарь, но как изворачивающийся подлец. В рисунке его поведения полностью повторяется рисунок поведения Соломона в первой сцене трагедии. И рыцарский жест, перчатка, вызов на дуэль в ответ на обвинение во лжи. брос Шнельбергом в присутствии Герцберга лишь рещет оттеняет в полную измену духу и букве рыцарства. Финальное восклицание Герцберга на теле внезапно умирающего барона, ужасный век, ужасные сердца, в равной мере относятся к обоим героям-антигонистам.